На следующий день мальчик достал черепаху из клетки и отпустил ее гулять по травке. Но шел следом и внимательно следил, чтобы Фрося не убежала. Черепаха была довольна. Под деревом, где была лужайка с цветами мать и мачехи, она остановилась. Как же хорошо! Впрочем, Фрося не собиралась убегать, но лапы давно пора было размять, засиделась в клетке. Она поползла в другую сторону и наткнулась на цветочную клумбу с красивыми, яркими цветами и огромными зелеными листьями. «Ой!» Наверное, это очень -при очень вкусно. Надо их попробовать. О, о горько-то как! Просто ужас! Так, видно не все, что красивое, вкусное. Фросси очень захотелось пить, потому что во рту по-прежнему было горько. Фросси побежала обратно к клетке. И тут мальчик остановил ее ладонью. В ладони он держал что-то необычное. Мелкие зеленые кусочки. Это что? Нет, на яблоко это не похоже. Нет-нет, не буду я это есть. Спасибо, я уже попробовала неизвестно что. Черепаха стала отползать от руки мальчика. Но он опять ее остановил и протянул ладонь С неизвестным угощением Вот если бы бабушка мне это дала, я бы попробовала Но мальчик не убирал руку Ой, ну ладно, уговорил Только я съем маленький кусочек, очень осторожно Вкусно, даже очень Пожалуй, съем еще кусочек Это огурец Огурец А положи мне, пожалуйста, в клетку огурчика Вдруг Дусе тоже понравится Ой, Дусе же в клетке совсем одна Без присмотра Мальчик, там Дуся одна Надо ее проведать Ты быстрее меня бегаешь Вдруг там Дусе что-то придумала Или испугалась Но мальчик ее не понял Тогда Фрося со всех лап побежала к клетке Мальчик, видимо, понял, что черепаха хочет побыстрее оказаться в клетке И донес ее сам Остатки огурчика он положил рядом с блюдечком Спасибо, мальчик Дуся, Дуся, где ты? Черепаха отодвинула все листики Но улитка пропала Тогда черепаха посмотрела наверх Прямо на крыше клетки сидела Дуся и смотрела по сторонам Дуся, Дусенька, я здесь! Зачем ты опять туда залезла? Что? Говори громче, я тебя не слышу Слезай, говорю, у тебя там все в порядке? Да, а что? Тут так красиво! Дусенька, тебе не страшно? Как ты туда забралась? А что мне тут было одной делать? Ты гулять ушла, а я с тобой хотела. Вот ты полезла. Ну и хорошо. А теперь давай слезай. А как? Так же, как залезала. А я не помню, как залезал Я же на тебя смотрела. Хотела увидеть, куда ты пошла. Ползла и ползла. Ну ладно. Горе-то мое, сейчас что-нибудь придумаем Только ты не смотри вниз А что будет? Ничего не будет, просто не смотри Дуся, конечно, от любопытства немедленно посмотрела вниз Ой, мамочка, прося, сними меня отсюда Ну вот, Ой. началось, я так и знала, держи А мне Нечем держаться У меня нет лап Так, так, успокойся И посмотри вон на тот листик Который на дереве? Да а, Хорошо, смотрю А теперь медленно ползи задом Но продолжай смотреть на листик А как я буду ползти, если не вижу куда? А я буду тобой управлять Да, я попробую Улитка стала пятиться По прутьям клетки Так, левее Так, теперь правее Нет, не в ту Ой. сторону да Нет, не туда ты ползешь, Дуся Я говорю, левее А я не знаю, где у меня право, где лево Здрасте, приехали Сейчас я тебе все объясню Ну давай быстрее Фрося стала думать, как объяснить Дусе Где у нее право, а где лево Вот у нее была... Правая лапа и левая Даже две правые лапы и две левые А у улитки лап не было Туся, ты знаешь, где у тебя правая сторона раковины? Не знаю, она же у меня круглая Ладно, тогда попробуем по-другому Какой? Рожок у тебя первым выглядывает из раковины утром Вот этот Какой? Вот этот, вот, вот, видишь? Странно, это левый рожок Ладно, сползешь, потом разберемся Ползи туда, где у тебя главный рожок Улитка мне попалась. Все не как у черепах. Вот мы всегда встаем с правой лапы. А теперь, теперь ползи к другому рожку, правому. Дуся, наконец, слезла. Правда, Фрося все время забывала, что у улитки главный рожок, левый, и путалась. Когда Дуся оказалась на дне клетки, обе тяжело выдохнули. Ой. Хорошо, вот надеюсь, ты поняла, где у тебя право, а где лево Не очень, зато я поняла, какой у меня главный рожок, а какой не главный Вот этот главный, я и вижу им лучше, он и длиннее чуть-чуть Значит, ты у нас левша Это как? Ну, я слышала, что есть люди, которые все делают лучше левой рукой, чем правой Они называются левшами, но я не думала, что и улитки такие бывают А это хорошо или плохо? Ну, это и не хорошо, и не плохо, просто ты другая Фрося видела, что улитка расстроилась Она не очень понимала, что такое другая Знаешь, я слышала, что такие улитки, то есть левши, очень талантливые Да? А это как? Ну, у них есть способности, то есть они умеют делать что-то лучше всех А что? У всех по-разному А я что лучше всего делаю? Ну еще не знаю Талант нужно раскрыть а, а это как? Ну, проверить Попробовать все и узнать Что у тебя лучше всего получается А, а потом? Потом? Потом талант нужно развивать А это как? А это значит много трудиться, работать, учиться, добиваться А, и тогда я стану лучше Ты так для меня лучшая Нет, талант это другое Талант это творчество А что такое творчество? Творчество Творчество – это очень интересное занятие Это придумывание чего-то нового неизвестного Или можно сделать то, что понравится всем остальным Улиткам? И улиткам, и черепахам Тогда я буду раскрывать талант Завтра обязательно попробую что-нибудь сделать А что можно попробовать? Что хочешь Рисовать, читать сочинять музыку, петь, танцевать, изучать природу Ой, завтра же начну раскрывать талант А ты что будешь делать? А я, я буду тобой гордиться Только знаешь что? Что? Ты в следующий раз возьми меня с собой на прогулку Обязательно СМЕХ